Хрущев быстро скинул его, схватил и азартно начал стучать по столу. Зал на мгновение оцепенел. Такого еще не случалось, вон, и вряд ли когда-нибудь еще случится. Громыка сидел рядом с окаменевшим лицом, с поджатыми постарушищей губами и методично стучал ребром ладони. Его оцепеневший взгляд был направлен куда-то вперед, вверх. Он старался сделать вид, что не замечает ботинка. Зал, наконец, очнулся и разразился гулом возмущения. Испанский министр в это время закончил речь и направлялся к своему месту. Хрущев вскочил и, угрожающе размахивая кулаками, стремительно бросился к маленькому и щуплому Испанец остановился, поднял кулачки и встал в позу боксера. Сцена была уморительная. Но зал не смеялся, глядя, как ООНовская служба безопасности бросилась их разнимать. В сообщении ТАСС об этом эпизоде естественно не было сказано и полслова. В советской печати сцена с башмаком сначала сконфуженно замалчивалась, а потом преподносилась как «Мастерский ход дипломатии нового типа». Вот как нужно проводить в жизнь классовый подход и выражать презрение к марионеткам американского империализма. Ну а на Западе открыто издевались над башмачной дипломатией Хрущева. Она лучше любого гневного разоблачения действовала против ее автора. В политическом комитете, когда Зорин стал уж слишком напирать на необходимость быстрейшего осуществления всеобщего разоружения, английский делегат Ормсби Гор сказал: а почему бы нам не испробовать более радикальный путь? Запретить все оружие, размер которого превышает башмат советского премьера. Эта ирония, хотя и убийственная едва ли могла остудить атмосферу горячей сессии. Раздраженный Эйзенхауэр сказал по телефону Гертеру, что собирается назвать Хрущева убийцей Венгрии. По его мнению, советский премьер пытается сеять хаос и смятение в мире, чтобы выяснить, какие страны поддаются его натиску, и собирается ловить рыбку в мутной воде. В конец раздосадованный он заявил, Если бы я был диктатором, то прямо сейчас, пока Хрущев еще в Нью-Йорке, совершил нападение на Россию. Но это были только сетования уже бессильного человека. В оставшиеся несколько месяцев перед выборами он был, как говорят американцы, «хромой уткой». К тому же провал Парижского саммита и неуклюжая история с У-2 – основательно подорвали его авторитет. Ему нечего было противопоставить хрущевским буре и натиску. Он не знал, как ответить Хрущеву. И не мог определиться, что предпринять в отношении Кастро. Его политика в Конго в конец запуталась. А тут еще президентская кампания у себя дома. Эйзенхауэр не испытывал никакого предвыборного энтузиазма. Все политики от собственной республиканской партии не казались ему сколько-нибудь подходящими кандидатами. Он все время чего-то ждал, постепенно теряя контроль над ситуацией в стране и в мире. Ранним утром, или наоборот вечером, вернувшись из ООН, Хрущев, как правило, выходил на балкон изящного особняка на углу 68-й улицы и парк-авеню, где находилось в те годы советское представительство ООН в Нью-Йорке. Он говорил, что, коль скоро американские власти запретили ему выезжать за пределы Манхэттена, то хоть здесь, на балконе, они не могут запретить ему подышать свежим воздухом и посмотреть на живых американцев. Внизу, на тротуаре, Немедленно собирались репортеры, телеоператоры и толпа зевак. Никита Сергеевич только этого и ждал. Балкон был на втором этаже, и Хрущев...